Глава т р е Запечатанный приказ. «Итак, мои молодцы», — сказал барон, устремив на детей взор исполненной доброты и в то же время твердости. «Вы желаете путешествовать? Хотите увидеть мир?» «Да, папа», — ответил скромно Алексей. «Гувернер уверяет нас, что мы достаточно много знаем для того, чтобы путешествовать с пользой. И, если вы позволите, мы охотно съездили бы повидать свет». «Как? До университета?» «Ну, папа, я думал, что пока вы не собирались посылать нас в университет, и разве не вы говорили, что год путешествия стоит десяти проведенных в университете?» «Может быть, я и сказал это, но все зависит от способа путешествия. Если вы будете стремиться только к удовольствиям, то можете объехать вокруг света и возвратиться домой с теми же сведениями, что и при отъезде. Преодолевать большие пространства в тесных вагонах или на просторных пароходах и ночевать в великолепных гостиницах. Не это ли вы называете путешествием? — у нет, не это, — ответил Алексей. И чтобы вы не решили в этом отношении, я на все согласен. — Что касается меня, — прибавил Иван, — то я не разборчив. И усталость меня не пугает. Я заранее соглашаюсь на любые условия путешествия. Последние слова были сказаны не совсем искренним тоном. В сущности, Иван не особенно стремился к такому способу путешествия, который бывает чересчур утомителен. Ему хотелось и покататься, и не очень устать. «Если я соглашусь с вашим желанием, то куда же вы поедете?» – спросил барон. «Ты, Алексей, какую часть света предпочел бы?» «Америку, ее громадные леса и горы. Если бы выбор зависел от меня, то, конечно, я поехал бы в Америку. Но это уж как вы решите». «А ты, Иван, из всех городов в мире мне бы очень хотелось посетить Париж», ответил молодой человек, не предполагая, что его ответ очень не понравится отцу. Барон нахмурил брови. «Впрочем, нет, милый отец», сразу же уточнил Иван, «я вовсе не так уж и стремлюсь в Париж. Я поеду куда угодно, в Америку, если хочет брат, и даже готов с ним отправиться вокруг света». — Ну, это совсем другое дело, Иван. А так как ты спорить не намерен, то и отправишься вокруг света. — Как? Мы посетим все большие города мира? — воскликнул Иван, сразу же представив себе те удовольствия, что сулят ему эти города. — Нет, — ответил отец, — мои намерения совсем другие. Многому можно научиться в городах. Но у них познаются также вещи, которых лучше не знать совсем. Я не против того, чтобы вы посещали города, так как их довольно много встретится вам на пути. Но одно из условий вашего путешествия – вы будете останавливаться в городах лишь для отдыха и для того, чтобы запастись нужными в дороге вещами. Цель ваша – посещение стран, где можно наблюдать природу в разных формах, а не города, не столицы, где вы увидите только то, что можно найти в Петербурге. «Я хочу, чтобы вы познакомились с природой, и для этого вам необходимо увидеть ее в первозданном состоянии. Только тогда она предстанет перед вами во всем своем великолепии и величии». «Соглашаемся охотно!» — воскликнули братья. «Приказывайте, куда нам ехать?» «Вы должны, как сказал Иван, объехать вокруг света». «О, какое длинное путешествие!» «Вы хотите, я думаю, чтобы мы переплыли Атлантический океан, потом через Панамский п е р е ш е е к достигли Тихого, или, по примеру, Магеллана обогнули мы с горн?» – предположил Алексей. «Ни то, ни другое. Я хочу, чтобы вы больше путешествовали по суше, чем по морю. Путешествие по земле и дольше, и утомительнее, но зато оно даст вам гораздо больше. Поверьте, дети мои, что если я решаюсь послать вас в далекие края... то имею для этого определенную цель. У меня даже не одна цель, а несколько. Во-первых, я хочу, чтобы вы пополнили свои познания в естественной истории, начальные сведения о которой вы уже имеете. Лучшая школа для этого – природа. Во-вторых, как вам обоим известно, я большой любитель всего существующего в природе, особенно всего живого, всех тварей на земле и птиц в воздухе. Вы будете наблюдать животных в тех местах, где они водятся, изучить их нравы, обычаи, образ жизни. Вы будете заносить в дневник все факты и события, достойные замечания. И расскажете потом подробно о своих приключениях, которые, по-вашему, могут показаться мне интересными. О средствах для вашего путешествия я позаботился. И нигде, куда бы вы ни приехали, вы не встретите никаких затруднений. «Мы обещаем, папа, в точности руководствоваться вашими наставлениями, но откуда же нам начинать путешествие?» Барон немного помолчал. Потом, вынув из стола только что запечатанный конверт, передал его своим сыновьям. «Здесь вы найдете условия, на которых я соглашаюсь на ваше путешествие», — сказал он. «Я не требую, чтобы вы приняли их, не обсудив и не обдумав хорошенько. Сейчас вы отправитесь в свою комнату». Прочтете внимательно эти условия, и когда хорошенько обдумаете все, придете мне сказать, что принимаете их. Если же нет, то не будем об этом больше никогда вспоминать. Едва ли могут быть такие условия, которых мы бы не приняли, шепнул Иван на ухо Алексею. Алексей взял конверт, и братья отправились в свою комнату. Печать была немедленно сорвана. В письме было написано следующее. Сыновья мои, Алексей и Иван. Вы хотите путешествовать и спрашиваете моего позволения. Я согласен, но только при одном условии. Вы п р и в е з е т е мне шкуру каждой из известных пород и разновидностей медведя. Я не говорю о разновидностях случайных, происходящих от альбинизма или от другой подобной причины. Я говорю обо всех породах или разновидностях, принятых натуралистами. Медведи, шкуры которых вы привезёте, должны быть убиты в странах, где они родились, и вами лично, и только при содействии помощника, которого я вам назначу. Для выполнения задачи, которую я вам предложу, вы должны объехать вокруг света. Но я подразумеваю под этим, и это одно из важнейших условий, чтобы вы сделали полный круг один только раз. Другими словами, предоставляю вам полную свободу переходить во всех направлениях, и сколько угодно различные градусы широты, и идти таким образом от полюса к полюсу, если это вам нравится. Но другое дело – градусы долготы. Вы не должны ни в коем случае переходить два раза один и тот же меридиан. Это разрешается вам только при возвращении в Петербург. Условия эти не применяются к поездкам, связанным с преследованием медведя. Они касаются только вашего путешествия. Вы уедете из Петербурга в любом направлении. На запад или на восток, как вам заблагорассудится. Я думаю, что вы имеете достаточно познаний в естественных науках и в географии, чтобы понять, что мои условия обозначают ваш путь, и что вам остается лишь решить, какое направление выбрать, восточное или западное. Этот пункт, как и все относящееся к способу вашего путешествия, полностью предоставляется определить вам, И я уверен, что образование, которое вы получили, поможет вам решить это. Переступив порог дома, вы уже будете зависеть лишь от себя. По возвращении, может быть, вы станете старше на несколько лет, но я рассчитываю, что это время не будет для вас потерянным. Такова твердая надежда и таково пламенное желание любящего вас отца Михаила Градонова.